Дорога в Афган. Солнце выплылось за горизонта только наполовину, а уже резало глаза еще не совсем проснувшимся второму учебному взводу. С первыми лучами сразу исчезла спасительная ночная прохлада, навалилась жара и духота самые самой злейшей враги северного человека Вовки Губина. Как ни старался вчера он забуриться в дневальным пороте, и на построение опаздывал, и старшине намекал, что не все, мол, наряды отстоял за прошлые залеты, не помогло. Беги вот теперь, проклятую трехкилометровую дистанцию с полной выкладкой в этакую духоту. С другой стороны, это приятно ласкало душу. Старшина не дурак, оставил дохляков, чтобы роту не подвели на марш-броске. Стало быть, его-то старшина дохляком не считает. «Чего, мухомор, слабо?» Перед построением надвинул он Панаму на нос Смыслову, дохляку по кличке Щепка. чё слабо?» — не врубил тот. «А таскать вот это!» И Вовка протянул в его сторону на одной руке мешок где по замыслу командиров должно быть пятнадцать кило песка, изображающих боекомплект и сухпай. Щепка скособочился под тяжестью своего измешка, А силач Губин одной левой чуть ли не щепоте демонстрирует, что ему весь этот дурацкий балласт, который навязывает таскать командира, нипочем. «Между прочим, полезно для молодого организма», — голосом старшего начал получать Вовка щепку. Но тут из его рук весь мешок вырвал здоровенный сержант, пару дней назад прибывший из учебки. Сержант молча вынул из мешка. Два комплекта старого ХБ и насыпал песок. «Вот так будет полезней!» — хлопнул он по плечу Вовку. «Болван, чучело, кретин!» — ругал ненавистный затылок Вовка. «Стоя во второй шеренге и поеживаясь под дурацким песком, сам шлангануться не может, другим не мешай!» Он почти не слушал взводного. И так знал, что оценка выставляется всему подразделению, а время засекается по последним «Сержант Вареник!» «Я...» — глухло рявкнул Вовкин обидчик. «Вареник!» — про себя мстительно хохотнул Вовка. «Вы бежите последним подгоняйте отставших!» «Есть!» — снова вытянулся сержант. «Скотина!» — негромко процедил Губин. «Кто?» обернулся — обернулся Вареник. «Дед Пихто!» — одновременно с командой «Марш!» бросил Вовка и взвод загромыхал снаряжением. Автомат бьет по боку, песок ерзает по спине, заносит из стороны в сторону, пыль забивает глаза и глотку, пот разъедает ссадины. Ко всему этому вдобавок витает гнусный голос неутомимого вареника. «Подтянись, мужики, подтянись, не отставай!» Сначала голос глухо доносился откуда-то из-за пыли. Потом все громче, громче, пока вареник не прокричал Вовке в самое ухо. «Подтянись!» И подтолкнул тот самый песок за спиной. Какой-то вареник еще будет командовать. Нет, Губин и не таких может проучить. Но погоди, вареник. Но возмущаться не было сил. Вовка напрягся, рванулся и, споткнувшись о камень, позорно плюхнулся под ноги сержанту. Черт с ним с позором, хоть несколько секунд отдохнуть. И Губин по рыбьи глотал горячий пыльный воздух, стараясь унять колючую боль в правом боку. «Ну, вставай, вставай, мужик!» Нервно заторопил Вареник, взваливая на себя губинский мешок и автомат. Вовка безропотно с трудом поднялся на ватные ноги и потрусил дальше, прижимая рукой бунтующую печень. «А Вареник чуть впереди!» «Уже торопил тоже отставшего гранатометчика!» «Давай, Ржан, нажми!» Губин догнал их и ухватился за свой мешок. «Отдай!» «Да ладно, беги, осталось немного», — ответил сержант. «Вон, уже почти все добежали, а вы, дыхляки, тащитесь». Под хриплый рев краснолицевого лейтенанта Вовка с Ержаном последними пересекли черту финиша и рухнули на ближайший бархан. «Отомстить бы за дохляков этому болвану!» Медленно шевельнулась мысль, но блаженство покоя вытравило злость, и Вовка даже не пошевелился, почувствовав на ногах, Мешок и автомат. На, промочи горло. Первым оторвался от земли гранатометчика и протянул фляжку. Вытирая по и лицо, острый насмешливо поглядывая на него. Откуда ты, бледнолицый? Спросил, принимая фляжку назад. Опять удивился себе Губин. Надо бы сдачи дать за бледнолицого. А вместо этого он равнодушно отвечает. Тугулымский я. Каких только наций на земле нет притворно удивился Ержан и удовлетворенно усмехнулся, увидев пришедшего в чувство соседа. — Пентюх ты, наций! Поселок такой, Тугулым. Вроде по-казахски звучит, а что-то не слышал я Тугулыма. — Это под Тюменью. — Ну, тот, я и смотрю, не степной ты человек. Ничего, привыкнешь. — Ставись! — раздался могучий рев лейтенанта. Через два дня службу снова столкнула этих двух солдат и сержанта. Сдавали экзамены по огневой подготовке. Так получилось, что Вовка стрелял после вареника, у которого результат был неважный, троечка. И Вовк тут уже дал волю мстительности. Все мишени поразил на отлично. «Это вам не мешок с песком таскать», — покрикировал он после объявления результата. А Яржан промахнулся из гранатомета в танковую мишень и потускнел. «Держи хвост морковкой, ержан у душманов танков нет!» Даже сержант сегодня показался Вовке мировым парнем. Подошел, обратно пожал руку, посхитился искренне. «О, цеха гарно С тобой в разведку не страшно ходить!» А еще через день роту подняли до восхода солнца и посадили в машину. И не потому, что из-за гулых машин пропадал звук голоса, и не потому, что забившийся под брезент пыль першила в горле, все молчали. Молчали потому, что ехали теперь не на учение Каждый ехал навстречу своей судьбе. Уже шесть лет по ту сторону границы, среди таких же гор и зеленых лощин, такой же пыли и духоте воюют наши ребята, выполняют интернациональный долг. И отдают долг по присяге, не жалея жизни. Как воюют, никто не рассказывает. Матерятся и зубами скрипят. Долгое дорожное оцепенение прервалось, когда где-то к обеду услышали гул авиационных двигателей, который тревожный и властно перекрывал уже привычное гудение их автоколонны. Остановились, построились. И один за другим нырнули в темную глубину огромного... Ил-76. Громада самолета, казавшаяся такой устойчивой и ненадежной, вдруг накоренилась, резко бросилась вниз, напомнив, что под сиденьем бездна. Страх и тошнота подступили к горлу. Едва не успев ни о чем подумать, Вовка глянул на сидевшего рядом Ержана. ержанна Григория и все вместе в иллюминатор. От их самолета отстреливались ярко-желтые звезды и, оставляя за собой дымные хвосты, уходили к земле постепенно затухающими гирляндами. «Тепловые ловушки! Тепловые ловушки!» пронеслись по самолету возгласы догадливых. В это сразу все поверили, потому что и наслышаны были о них, и очень уж хотелось, чтобы это были не душманские ракеты. И опять все трое глянули друг на друга, теперь уже обычными, похожими на свои глазами, а не теми, мгновение назад чужими, окаменелось-ледяными, неживыми. Забыть, скорее забыть тот позорный миг. И любить, любоваться игрой гирляндных отражений в лукавых щелочках ержана. Даже варенику показалось смелым ехидные глаза Губина. И можно теперь от души посмеяться над проклятиями Вовки в адрес недоучек летчиков, которые не умеют водить этот баклажан мягко посадить не могут не дрова ведь везут я каннижно людидина подтолкнул ержа на вареник кивая на губина но того так просто не уколишь нашел нежного если тебе нравится быть дубовым поленом пожалуйста а я требую человеческого к себе отношения ты мне покажи класс подай мягкую посадку и в это время самолет тяжело коснулся земли сразу переключив двигатели на торможение. Сели. Все трое невольно одновременно вздохнули. Впрочем, им показалось, что вместе с ним вздохнули все 200 молодых солдат, доставленных в Афганистан в этом мрачном дюралевом ящике. Сгрохотало аппарель в хвосте самолета, постепенно открывая другую страну. Где им? Что здесь им? Проходить обязательную воинскую службу – Положенные два года? Выполнять свой гражданский долг, как требует Конституция СССР? Или, как теперь говорят, интернациональный долг? Или не окажется ли этих двух лет? Хватит двух дней, двух минут, двух секунд? В проеме нарисовалось сначала предвечернее прокаленное палевое небо, потом чуть потемнее, но такой же палевый горизонт, которые загораживались стоящие цепочкой КАМАЗы и одноэтажные строения. А у последних ступенек скользкие алюминиевой дорожки, по которой из темноты чрева самолета выходили на яркий свет солдаты, стояла группа странно одетых людей, непривычных к глазу бушлатах и кепках с длинными козырьками, но в наших советских погонах. «Здорово, щеглы!» — приветствовал их один из этой группы. Вовке почему-то не понравился толстый ефрейтор, напоминавший объевшегося тыловика из анекдотов. «Бачил и поздоровши выкрикнул он из толпы, подделываясь под голос и манеру вареника Ефрейтор свиреп оглядел толпу, но не увидел за широким телом вареника маленького губина и уже не спускал с Григория злых глаз, поджидая его, как удав кролика. Он отбирал у солдат военные билеты Остальные что-то помечали в бумагах. Вареник Григорий назвал себя, поравнявшись с ним сержант, подавая билет. «Ага, Вареник!» Залорадно, предразнив его украинский акцент, кивнул ефрейтор и обратился к солдату со списком. «Коля, пометь кто этого щегла, я с ним разберусь на пересылке». Теперь в строю по пути на пересылочный пункт, глядя на маячивший впереди затылок Вареника, Вовку терзала совесть. Из-за его озорства попадет гришки ни за что. Прибывших разместили в каких-то модулях, тех самых одноэтажных строениях, что нарисовались за откинувшейся аппарелье. «Что ли по-афгански барак модулем называется?» — прикидывается дурачком Вовка, устраиваясь в столовой рядом с молчаливым и обиженным Григорием. Ержан популярно растолковывал, что такое модуль но Вовку больше бы устроил хоть ругательство, но от вареника. А тот молчал, как быстро здесь темнеет. Входили в столовую засветло, вышли в кромешную темь. Оказалось, у всех кончилось курево, и тут Вовке представился случай растопить лед между ним и Гришкой. Он, как фокусник, откуда-то из-под воротника излег сложенный в маленький треугольник десятку, провезенный из Тугулыма, Через все таможенные досмотры сюда, в Афганистан. Ему показалось в темноте, что подобрели глаза Вареника, хоть он ничего и не сказал. Все трое вошли в ярко освещенный магазин военторга. От импортного изобилия, красочности упаковок разбежались глаза, захватило дух. Губин, протянув продавцу купеческим жестом десятку, небрежно бросил. Сигарет, печенье и три сока. Сдачи не надо. «Чего ты мне суешь?» — оскорбилась, ярко накрашенная продавщица отшвырнув губинскую десятку и тут же заулыбалась вошедшему красавцу-десантнику, одетому как на парад. Огромный белый аксельбант, орден красной звезды, лихо заломленный берет. Все трое застыли, словно по команде смирно. Это был тот, кем каждый из них в мечтах рисовал себя возвращающегося из Афгана к своим. Целешенек, здоровешенек, от утюжины, без пылиночки, с неотразимой улыбочкой, с чуть нахальным прищуром, десантник быстро стал обрастать пакетами под щебет продавщицы. — Подержи-ка, — сунул он один пакет Губину, другой Ержану, рассчитался какими-то не такими деньгами и весело предложил, как давно знакомым. — За мной, юноши со мной не пропадете. В полумраке казармы между двуярусными армейскими койками под тусклой лампочкой десантник поставил два табурета и велел ержануть на стол соображать. «Юрик, Биджо, где вы?» «Сейчас, Миша!» — откликнулся голос из темной глубины казармы. «Надо же к столу одеться!» — с грузинским акцентом добавил другой голос. «Я вижу, ты гостей пригласил. Я их в чипке встретил», — начал объяснять десантник, которого, оказывается, с Мишей зовут. «Смотрю, за советскую десятку сигареты покупают». И пошел туда в темноту на голос. Правильно пригласил, послышался голос грузина. «Помнишь, как два года назад сами тут шарашились? А то еще фраера клюнут на новичков». «Кажется, уже клюнули», — сказал другой голос. В это время хлопнула входная дверь и послышался торопливый топот нескольких пар ног. К Вовкиному ужасу вскоре на свет появились ненавистной физиономии того ефрейтора с двумя солдатами справа и слева, со взятыми на изготовку для драки ремнями. — Видали таких соложат зарычал толстый ефрейтор. — Не успели глаза продрать на новом месте, уже пьянку устраивают. Иди — Иди-ка сюда! — схватил он за гимнастерку вареника Нюх потерял? — Так я тебя научу, как со старшим разговаривать. Гриша схватил руку ефрейтора и силой оторвал от себя. — Не чипай! «Ах, вот и как!» — осотонел тот. И его дружки, как по команде, вскинули ремни, а Вовка и Иржан схватили с табуреток бутылки с соком. Но тут раздался насмешливо спокойный голос подошедшего Миши. «Послушай-ка, детка, тебе не кажется, что твое место у параши?» И трое рослых десантников встали рядом с маленьким Вовкой, державшим бутылку у живота, как автомат. «Это ты мне?» «Без прежнего запала», — спросил ефрейтор. «Тебе, тебе», — подтвердил Биджо. В один молниеносный прыжок он с другим десантником, которого Миша назвал Юриком, схватили двух солдат, не успевших застегнуть ремни, и с мачными пинками спустили с крыльца. Те вылетели без малейших признаков недовольства. А удаляющийся стопот красноречиво говорил, что на дружкат ефрейтора им наплевать. Тем более, что в этот момент, после Мишкина удара в грудь, он перелетел через табуретки и упал ногами вверх, уперевшись спиной в солдатскую тумбочку. Вернувшийся Юра помог ему встать на ноги и хотел уже тем же путем направить к снова к Мише, но тот остановил. «Подожди, дай поговорить с человеком». «Разве этот человек?» — процедил сквозь зубы Биджо, брезгливо двумя пальцами поднимая с пола кепку и фрейтер и бросая ее в помойное ведро. «Послушай, крыса пересыльные, я ведь тебя в прошлый раз предупреждал, чтобы перед новичками не выпендривался, или не понял, или забыл. Вспомни-ка, полгода назад я в отпуск ездил. Короче, проси прощения у пацанов и отваливай, иначе узнаешь, за что меня духи не любят. Ну?» Ефрейтор что-то пробормотал, просовываясь между койкой и Юрой к выходу. «И остальным пересыльщикам передай». «В Афгане нет салака стариков. Сюда прилетают все равными. А вот улетает не одинаково», — добавил он тихо после паузы. Когда ефрейтор уже выветрился, а Яржан и Юра подбирали коробки, бутылки и целлофановые пакеты. «Не дрейф, пацаны, все будет нормально», — наконец улыбнулся Миша и обнял за плечи вареника и Вовку, едва успевавших хоть что-то уловить из свалившихся на голову событий новой афганской жизни. Миша с трудом вынул из зацепеневших Вовкиных рук бутылку сока и, скрутив ей головку, жадно опорожнил через горлышко. «Ну вот, теперь все готово», — доложил Юра, поднимая последний пакет. «Давай, Биджо». В руках у Биджо оказался кейс с шифром. Несколько ловких движений и уже снова нет кейса, а в руках извлеченная из него бутылка столичной. Новичков поразила серьезная ответственность, даже торжественность на лицах десантников пока Биджой изящными движениями и безошибочно ровно разливал водку по десяти кружкам. В таких случаях обычно шутят, шумят, торопят. Как бы Губин опять не выступил, с тревогой подумал Вареник, но Вовка смотрел серьезно. Ержан начал было отказываться, я не пью, но Юра, протянувший ему кружку, казалось, даже не услышал этих слов. Ержан взял посудину и хотел поставить ее снова на табурет, где оставались еще четыре наполненные кружки, и вдруг... Отдернул руку пронзенной догадкой, чьи это кружки. «Как же твоя будет стоять рядом с теми?» И он молча, как и все, выпил. Семеро нас было из одного призыва, нарушил молчание ради новичков Миша. «Домой едем трое. Такие вот дела. Какие парни были!» Отвернулся от света Юра и бросил окурок в урну. «Таких уже не будет!» Вдохнул Биджо. У Вовки до боли Сами собой сжались кулаки. Ержан уткнулся подбородком в грудь. Гриша засопел прерывистыми схлипами. Биджо, как фокусник, Извлек из темноты гитару И словно для себя не для кого стал хриплым голосом Петь декламировать. Прости, мой друг, что ты погиб, А я всего лишь ранен В горах Афгана. Потом они сидели, обнявшись, пели про миллион алых роз и про короля, который не мог жениться по любви. А думали каждый о своем. Завтра Миша, Биджо и Юра будут там, где нет войны, где спокойные лица и дразнящий смех девушек, где родные пейзажи, где могучая Родина. А Гриша, Ержан и Вовка, опьяневшие не столько от выпитого, сколько от внимания и дружбы таких замечательных стариков, заменит их здесь. В Джалалабаде солнце казалось еще жарче и ярче. От него не спасла и жидкая тень эвкалиптов, под которыми в повалку лежала первая разведывательная рота, ожидая построения. Новички все еще не привыкли к необычному афганскому бандированию. Разморенные жарой лениво перебрасывались шуточками то по поводу гусиного клюва кепки, то морской души тельняшки. Губин воршливый и неуемно мастился между Ержаном и Григорием, выбрасывая из-под себя то камешки, то комочки, и, наконец, устроился удобно. Головой на животе Ержана, а ногами на варениковском вещмешке. «Пусть лежит», — подумали друзья. Лишь бы угомонился. Но Вовка, изнывая от жары и обливаясь потом, недолго молчал. «Ержан! А, Ержан!» Приподняв с лица козырек, позвал он. У тебя невесты есть? Есть. Красивая? Мне нравится. А зовут как? Карлыгаш. Это что, Клар, что ли? Ласточка по-русски. Красиво. Учится, работает. И работает, и учится. Работает в детском саду, а учится в институте. Покажи фото. А тебе зачем? Чего прилепився к людыни? Проболчал вареник и Вовка ненадолго затих. Он мысленно представлял карлыгаш, у которой крыльями ласточки должно быть разлетаются брови. Но под бровями неизвестной красавицы то и дело появлялись рыжие глаза Соньки прокушивой и ее вечно насмешливый увеснущатый нос. Написать ей, что ли, шевельнулась мысль в его растопившемся от жары мозгу, но он тут же выбросил эту неудобную мысль словно мешающий спокойно отдыхать камушек. Много захотела. Пусть покусает потом локоток, когда он вернется в тугулым, в лихо заломленном берете, с мишиным прищуром глаз, которых будет лишь внимание, но ни смущение ни тепла. «Яржан! Ай, Яржан! А сколько у вас будет детей?» Снова начал Губин, тут же схлопотал по кумполу туго скрученной газетой. «Не понимаю». Раздраженно сказал Вареник, снова разворачивая Фрунзенец. «Война и де, а газеты про учебные стрельбы». Метко стрелял на полигоне рядовой Давлетшин. Лучше всех на танке проехал Михаил Пасюк. «А про Афган где?» Губин не мог пропустить такую возможность блеснуть эрудиции и посрамить невежду. «Отце, Гришенька, не для средних умов понимание» то большая политика. «Становись!» раздалась команда, и разомлевшие солдаты нехотя потянулись на солнцепек Рослый капитан Шпагин, командир 1-й роты велел новичкам построиться лицом к батальону и неторопливо зачитал фамилии, определяя, кого в какой взвод. «Сам в тени стоит, а нас...» — вяло позавидовал ему Вовка. На вареннике капитан запнулся, Внимательно с усмешкой посмотрел на обладателя вкусной фамилии. Гриша подтянул свой, иногда нависавший над поясом, живот и беспокойно оглянулся на своих друзей. А вдруг их разведут в разные взводы? Капитан чуть больше, чем других, оглядел его с ног до головы, видно остался доволен бравым видом сержанта и крикнул на левый фланг. «Маслов, забирай себе!» «Маслов, Маслов!» Одновременно понеслось у всех троих. «Ну да, Мишка-десантник, прощаясь, наказывал. Проситесь к Пашке Маслову. Он из вас рейнджеров сделает, он вас научит свободу любить». Гриша еще не успел встать в строй третьего взвода, как у Вовки вырвалось. «Товарищ капитан, разрешите мне и Сарбаеву в этот же взвод?» «В чем дело, кто такие?» — с напускной суровостью спросил добродушный капитан. «Друзья мы, хотим вместе служить». Уже испуганно, заискивающе ответил Губин. «Детский сад», — хмыкнул командир и снова склонился над блокнотом. «Вареник уже отчеканил по камням строевым и по всем правилам устава развернулся в строю, а капитан все еще не выкликал следующего. Потом оторвался от блокнота, посмотрел на Губина и, направив на него шариковую ручку, велел выйти из строя. Фамилия?» «Рядовой Губин, товарищ капитан». Как-то неуверенно ответил Вовка, пока не угадывая намерений Ротного. «А кто твой друг, рядовой Губин?» Вовка еще не успел открыть рта, как Ержан пулей выскочил из строя, встал рядом с Губином и откозырял. «Рядовой Сарбаев, товарищ капитан!» Одинаково умоляюще смотрели на Шпагина пара голубых и пара черных глаз. Уж так им хотелось быть рядом друг с другом, что капитан повеселел, повернулся к Маслову и... Комично разведя руки, сказал совсем не по-командирски. «Придется брать, Паш, ничего не поделаешь». Да уж, попал лениться. Польщенный Маслов подыграл ротному, улыбаясь одними усами. «Этот варенник? А те, кто пряник с барсуком, что ли?» Разведка покатилась со смеху, тем самым закрепляя за этими новичками прозвища и сразу делая их известными всему разведбату. Но друзья все равно весело отшлепали строевым на левый фланг и вытянулись перед Масловым. Гриша сначала мучительно подумал про Губина. «Это тебе за большую политику», но потом вступился за друзей и сказал командиру взвода. «Хороший хлопец, товарищ сержант. Отставить разговорчики, встать в строй», – посуровил Маслов. И Губин не решился вернуть ему уже заготовленную фразу. «Вам передает привет мой кореш Миша». Джалалабад Первая разведывательная рота, третий взвод Вот где я теперь, дорогая Карлыгаш Где все не так, как у нас, в алмате ате Женщины закрываются чадрой, мужчины в челме По улицам пыль поднимают Тойоты И дуканы, дуканы, дуканы Вот сейчас лежу в палатке Духота, темно Здесь, говорят, идут бои, но пока слышна только иногда отдаленная стрельба, как на полигоне. Здесь уже можно ожидать удара в любую минуту. Даже вот сейчас. И брезентовый низкий потолок, плохая защита. Нет, об этом я тебе писать не буду. Так мысленно сочинял письмо Ержан. Как всегда перед сном. Как всегда, Карлыгаш. А уснул и вдруг очутился в гостях у деда Монтая. Дед еще живой, а Иржан еще маленький, и дед учит его сидеть на коне. Мать беспокоится, протягивает руки, чтобы поймать, если он будет падать. Отец смеется, отталкивает мать от коня, говорит, что ержан джигитом становится. Ему хочется показать маме, какой он уже джигит, понукает коня, а тот не с места. Какой стыд, как обидно, а Карлыгаш выглянул из юрты и смеется над ним. Даже во рту пересохло от такого позора. Ержан проснулся. Мучила жажда. Нашаривал фляжку, но она оказалась пуста. Вспомнив, где бачок с кипяченой водой, Ержан выпался с палатки. Такой же месяц, такие же низкие звезды, как над Алматой. И так весь этот мерцающий искорками черный небесный свод подпирается такими же черными горами, который угадывается ниже слабо отсвечивающей изломанной линии каменистых вершин. Только здесь, между пиками, то и дело протягиваются красные строчки трассеров, которые, ударяясь о преграды, разлетаются в разные стороны или вдруг зорницей вспыхнет и погаснет какой-нибудь утес. Отдаленным громом через временной интервал донесется уханье орудие, протарахтит пулемет. Кто там стреляет? — спросил Ержан, случившегося у бачка парня в трусах и с полотенцем на шее. — Застава в горах за рекой, — зевнул солдат. — А почему мы им не помогаем? — Новичок, что ли? — Они же так просто палят. — Пристрелка местности называется. Только Ержан приложился к горлышку фляжки, как захлебнулся и даже присел от неожиданного грохота где-то рядом. Слева... Из камышей одна за другой с диким воем уходили в небо ракеты, унося с собой в звездное небо огненные хвосты. — Как же тут заснешь? — подумал Яржан уже в палатке, затыкая подушкой уши. Айналайн послышался ему ласково, не то материнское, не то еще чье-то. — Шел седьмой год необъявленной войны.